Ну и потом она уходит. Я допиваю виски через силу. На самом деле это не виски. Это слабый чай в стакане для виски. Куда мне виски-то сейчас? И через пару дней она шлет мне это свое интервью. Я не отвечаю. Через полторы недели робкий вопрос. Мол, когда же? Пишу, дайте время еще. Вы там изрядно налажали. Еще две недели. Ну... — Не отвечаю. — Еще две. И я, нащупав точку гнева, взрываюсь с желчным фонтаном. Как вы могли подумать, что я дам это публиковать? А если вы опубликуете без моего разрешения, я засужу вас. Больше она мне не писала. И тебя я больше никогда не видел. В августе я на день приехала в Берлин. Мы с Кириллом прошатались 11 часов по городу, большей частью по каким-то мостам и железнодорожным путям. Эта история уже не так меня разъедала, как год назад, но спокойно жить все равно не давала. Я, кажется, тогда уже рассказала Верке и Вене. Они сказали, ну, напишешь большой текст или книжку, это же интересно, серая зона как есть. А Кирилл меня жалеть не стал, ну, у нас это не в заводе было друг друга щадить. Нельзя нарушать риторические табу, в этом твоя ошибка. Нельзя подвергать сомнению расстановку сил. Нет такой опции с Холокостом. Как мне объяснить, что я-то не подвергала? Но он же сам, слова-то, пароли-то. Я помню это мучительное ощущение неклеящегося разговора, сопротивления, его раздражения и в то же время свою мазохистскую надежду. Для интервью это все могло быть очень и очень неплохо. На этом месте должна бы быть кондовая журналистская вводка, но я не хочу до такой степени заигрывать с жанром. Семилетняя связь Симоны де Бувуар, и он считает Ханну Аренд вздорной бабенкой. Макизар, сопротивление, шоа, Кино, перевернувшее мир, и так никогда толком не показанное ни в СССР, ни в России. Показанное, но таким малым экраном. И, наконец, вот тогда четырехчасовая лента про Беньямина Мурмельштейна, старосту Торезинского гетто. И знаешь, давай я сейчас просто дам тебе прочесть это интервью. Потому что оно меня измотало в конец. Я достаточно про него выдумала. Теперь пусть говорит документ. История Холокоста в культурной парадигме — это история черного и белого, а вы ломаете этот стереотип. Я бы так не сказал. 99% евреев пострадали в катастрофе, и вопрос ваш нерелевантен. Они были несчастные жертвы, вот и все. Можно спросить как, почему люди выполняли приказы немцев. Но они же были принуждены, у них не было выбора. Один выбор у них был — слушаться или умирать с петлей на шее. А вся эта теория этой вашей так называемой «серой зоны» — это мне неинтересно. Евреи евреев не убивали, их немцы убивали. Вот и все. Мурмельштейн — это другая история. Почему я его выбрал? почему я сам с ним решил провести целую неделю, потому что он был первый человек, которого я в этой истории увидел. Это было для меня сильным логическим противоречием. Идея, что можно одновременно быть коллаборационистом и евреем-жертвой. Тогда я осознал, не было евреев-коллаборационистов. Были французские коллаборационисты, бельгийские, много разных, но они разделяли нацистскую идеологию, они были с ними заодно, это другое. Евреи были вынуждены выполнять решения нацистов, но у них не было выбора, кроме как умереть. Но никоим образом вы не можете сказать, что они были коллаборационистами. И не спрашивайте меня, когда я это осознал, с самого начала. Не забывайте, что я был в сопротивлении. Я сражался с нацистами. Я их убивал и жалею, что не убил больше. Это никогда не было для меня проблемой. Вопрос антисемитизма. И я удивлен, как это вы приезжаете из Москвы, вы работаете в еврейском издании и спрашиваете. Давайте я скажу иначе. Мурмельштейн настолько необычная фигура, и его манера говорить настолько не вписывается ни в какие стереотипы, его сарказм, он мил и умен, вот что я вам скажу. Да, но смотрите, что именно вы ломаете. Вот есть ваше интервью с Яном Карским, где он начинает говорить и не может, потому что плачет, а вы не выключаете камеру. Это трудно смотреть, и это страшно, но гораздо более привычный тон разговора о катастрофе. Ну, знаете, Мурмельштейн не Да, он гораздо сложнее для понимания. И у него двойственная репутация. Немногие считают его подвижником, гораздо больше людей его проклинает. И, может быть, это трудно, принять его ироническую манеру говорить о прошлом. Вам самому не было трудно его слушать. «Простите меня, я сделал фильм длиной в четыре часа, чтобы показать, что он не предатель и не подлец. Меня не интересуют готовые идеи и образы. Он необычный тип. На протяжении, я уже не знаю, скольких лет он жил на краю смерти. Смерть была вокруг него повсюду. И он прекрасно знал немцев и понимал, что жалости от них ждать нечего» а он мог как-то заставлять их делать то, что ему нужно. Как вы его нашли? Я знал, что он живет в Риме. Я ему написал. Но он не хотел сниматься, и у нас шел долгий процесс переговоров. Но потом он согласился и был абсолютно великолепен. И я полюбил его. Чем больше я с ним говорил, тем больше я любил его. И я счастлив, потому что я его полностью реабилитировал. Ему удалось помочь почти двадцати тысячам евреев эмигрировать из Вены почти без денег. Он сделал все, что мог. Почему вы так долго ждали, прежде чем сделать этот фильм? И что вас побудило к нему вернуться? Разные причины. Давайте по порядку. Во-первых, Шуа фильм эпический. Фильм о смерти, не о выживших. О радикальности смерти и напряжении который не исчезает с экрана на протяжении всех девяти часов. И в Шоа нет серой зоны. Не забывайте, что главные действующие лица Шоа — это люди из зондеркоманд. И потому они никогда не произносят слово «я». Они говорят «мы». Они не могут сказать «я». У них нет ни возможности, ни интереса сказать «я», потому что они говорят от лица смерти. Почему я выбрал именно их потому что они были на последней стадии, на последнем этапе процесса уничтожения. В самом конце, в крематориях, на пороге газовой камеры. Я выбрал их, потому что они, как правило, единственные свидетели гибели евреев. Вместе с нацистами, само собой. Но они-то не были нацистами, и они не были евреями. Возьмите парикмахера из Требленки или Филиппа Мюллера, Возьмите любого члена зондеркоманды. Они же были в точно таком же положении, что и Мурмельштейн. Не в той же роли, потому что ситуация у них была иной, но в целом глобально одно и то же. И никто не осмелится обвинить парикмахера Истребленки или Филиппа Мюллера в том, что они были коллаборационистами. Это было бы непристойно, так сказать. И все знают, что это непристойно. Но тон Шуа и тон Мурмельштейна не совпадали совсем, не подходили друг другу. Мурмельштейн ироничный, сардонический, безжалостный ко всем и к себе, но глубочайше честный, очень искренний. Он ни разу не солгал. Он рассказал мне такое количество чудовищных историй, потому что, знаете ли, условия Теразединштатта не лучшее место для проявления лучших качеств человеческой души. Мурмельштейн отказывался подавать списки людей, обреченных на высылку. Предыдущие начальники еврейских советов, Юденратов, Эдельштейн и Эпштейн подавали такие списки. А немцы были заинтересованы в цифрах. Если они считали нужным выслать пять тысяч человек, таким надо было, чтобы это было пять, а не четыре тысячи девяносто девять. Но они соглашались на замену людей внутри списка. У Мурмельштейна, у единственного, была хоть какая-то власть, потому что он мог отказаться это делать. Он говорил немцам, «Вы можете нас убивать, высылать, давайте, вы сильнее нас, мы не можем вас остановить» но заставить нас выбирать — этого вы не дождетесь. Люди приходили к Мурмельштейну с просьбой заменить одного человека на другого, потому что они привыкли, что с Эдельштейном или Эпштейном это срабатывало. Те говорили «Да, да, что-нибудь придумаем, не волнуйтесь». А теперь они приходили к Мурмельштейну. «Пожалуйста, у меня там девушка, и она в списке на следующую высылку, помогите, пожалуйста». А тот отвечал. «Нет, я не могу ничего поменять. Если вы мне ответственно говорите, что вам надо спасти эту девушку, хорошо, но вносите тогда свое имя в список вместо нее». А в этом случае уж, знаете, не до милосердия или благотворительности. И вот Мурмельштейн, а он необыкновенно артистичен и ярко разыгрывает сцены, рассказывает, как пришел к нему некий юноша, рыдая, потому что он был в списке, и умолял Мурмельштейна его вытащить. Тот сказал, не могу, невозможно. Через несколько дней, накануне высылки, он увидел этого юношу веселого, как ни в чем не бывало, полного радости, и спросил, что случилось? Вы были в отчаянии, теперь вон что делается. Нет, нет, это был не я, это была ошибка. Это был птит папа то есть его отец. У него было тоже имя. Видите, это все не про совершенство человеческой натуры. Но я не мог перемешать эти стили, стиль героев Шоа и Мурмельштейна. Невозможно это было. В Шоа нет ни слова рефлексии, только сухие свидетельства. Это конструкция фильма, его внятность, вразумительность, его суть. Если бы я держался этого закона, мною придуманного, если бы я включил Мурмельштейна в фильм он длился бы еще на шесть или семь часов дольше. Это тоже невозможно. И последняя причина. Я забыл про Мурмельштейна. Съемки Шоа были настолько мучительными, страшными, и так меня вымотали физически, эмоционально, морально. Бог знает, сколько поездок в Германию, опасных поездок. Сколько-то поездок в Польшу. Я сказал в какой-то момент, ну хорошо, посмотрим, когда фильм будет закончен. Наконец я решил, что Мурмельштейна в фильме не будет. Невозможно удержать все вместе. И это глупая еврейская идея, что кто-то может сохранить все в памяти. Неправда. Смерть все побеждает. И я был вымотан до предела. Не было у меня сил доделывать эту часть с Мурмельштейном. Я знаю, что перед смертью Мурмельштейн вам писал. Почему вы не ответили? У меня не было ни времени, ни внутренней возможности ответить. Вы сочли возможным его просто проигнорировать? Да. Что было дальше со снятым материалом? Мне предложили отдать снятый в один на Вашингтонский музей, который был хорошо оснащен для того, чтобы сохранить в целости мою работу. Там было некоторое количество резервных копий, отрывков, но немного, не так, чтобы сделать фильм. Они, надо сказать, не были абсолютно честны, потому что они, конечно, хотели сделать фильм, а сделать его мог только я. И вот семь или восемь лет назад я в Вене вижу фрагмент собственной съемки с Мурмельштейном, с моим лицом, с моим голосом за кадром. Я страшно разозлился, у меня было чувство, что меня обокрали. Как это могло получиться? Сотрудники музея дали часть снятого, чтобы это показали в кинотеатре в Вене. И я чувствовал себя обворованным, я был ошарашен и сказал — Если кто-то сделает этот фильм, то это буду я. Только я. И все. Вот, собственно, почему столько лет прошло, прежде чем я собрал этот фильм воедино. Это стоило мне больших усилий, надо сказать. Потому что это было непросто — вернуться в Терезинштадт. Но я вернулся. Как вам кажется, вы смогли изменить репутацию Мурмельштейна своим фильмом? Не знаю. Для кого-то — да, точно. Вы в феврале показывали фильм в Израиле и Италии. Как его принимали? В Израиле очень хорошо, было очень много народу. Вначале было видно, что они заинтересованы. В конце — что тронуты и взволнованы. Да и в Италии тоже. Видите ли, этот фильм об абсолютной искренности с моей стороны и со стороны Мурмельштейна. «Одна из важнейших основополагающих идей, связанных с Холокостом, такова. Мы должны говорить об этом, потому что история не должна повториться. Вы сейчас видите опасность повторения где-нибудь?» «Ну, не в таком виде, конечно. Арабы — это другое. А вы вот спросите на своем сайте, почему так получилось, что Шуа никогда не показывали ни в Советском Союзе, ни в России?» Как это вообще возможно? Это позор. Когда Горбачев во время перестройки был в Париже, Миттеран рассказал ему про Шуа и объяснил, что этот фильм необходимо показать в СССР. Они обо всем договорились. Ну и что? Это было сделано с помощью мемориала, был показ в Доме кино. Но это же не по центральному телевидению, не на большую аудиторию. Кстати, это вина и российских евреев тоже. Или они все уехали в Израиль? Но два года назад были показы. Да, но столько лет спустя, и опять же, не по центральным каналам, не на широкую аудиторию. И месье Наум Клейман, директор музея кино, взял фильм себе и сделал копии. Но широким экраном его так и не показали никогда. Это просто аморально. У вас есть сейчас какие-то договоренности относительно нового фильма? Нет шансов, что его покажут в России? Нет. А если вас попросят, вы разрешите его показать в России? Зависит. Это интервью не было опубликовано.